Глава 98. Хес быстрым шагом идет по мокрым плитам в совершенно пустом дворике с колоннами. Ему слышен голос корреспондента, ведущего репортаж от Виллы Хартунгов на внешнем Эстербро, который дежурный при входе в управление смотрит по телевизору с плоским экраном. Хесу, однако, не до репортажей.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 «Хес, твоя т упертость меня уже не удивляет. Во-первых, у нас нет доказательств того, что Бенедикто Сканс и Асгер Нейргор знали погибших женщин, и дома у них мы ничего не нашли, что говорил бы об их знакомстве. А вот с этим я не совсем согласен. Во-вторых, у них отсутствовал мотив убивать их, а уж тем более отрезать у них руки и ступни». Они озлобились конкретно на Розу х а р т о н г а вовсе не на всех женщин или всех матерей вообще. Теоретически, Бенедикта Сканс благодаря связям в больнице могла получить доступ к историям б о л е з н е й детей в травматологическом отделении. Но если это они с Асгером писали заявление, почему же мы не обнаружили следов этого? Потому что мы еще не закончили расследование, Хес. Yes. В-третьих, у Бенедикта Сканс и, скорее всего, у Асгера Нейргора имеется алиби на момент убийства е с и к Виум и Мартина Рикса в ночь 16 на 17 октября. Если подтвердиться, что Нейргор действительно находился в это время в фойе Черного Алмаза, то получается, никто из них физически не мог оказаться на месте преступления в ту ночь, и тем самым их причастность к другим убийствам не столь уж и очевидна. Ну что ты плетешь? «Я тебя не понимаю. Вот когда у тебя будут на руках доказательства, я охотно тебя выслушаю». Нюландер входит в комнату для оперативных совещаний, чтобы забрать подготовленные для пресс-конференции бумаги и идти дальше. Но Хес преграждает ему дорогу. «Кроме всего прочего, я говорил судмедэкспертом. Да, похоже, Бенедикт Эсканс сама перерезала себе сонную артерию».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 Колотые раны на теле а з г е р а Нейргора расположены слишком высоко, чтобы их мог нанести человек такого роста, как Бенедикто Сканс. К тому же, если она решила умереть вместе с сожителем, какого черта тела их лежат в десяти метрах друг от друга? Нелогичнее ли предположить, что она от кого-то убегала? Нюландер хочет возразить, но Хес его опережает. Если б у них хватило ума спланировать эти убийства, они ни за что не сотворили бы такую глупость, как забрать мальчишку с собой в арендованной машине, вычислить которую легче легкого. И что бы ты предложил, если б сам руководил расследованием? Вопрос Нюландера застает Хесса врасплох. Эмоции переполняют его, и он, перескакивая с одного на другое, начинает лихорадочно перечислять. Допросы Линуса Беккера, исследование фотографий с мест преступлений из архива экспертно-криминалистического отдела и прочее. Сам Хесс уже поручил одному айтишнику из экспертно-криминалистического отдела отработать материалы, которые он сегодня утром просил раздобыть г е н с а Да, и советника Хартунг Фредерика Фогеля стоило бы прощупать на предмет его алиби на момент убийств. х е с ты не слышал мое сообщение на автоответчике!» Марк оборачивается на голос Тулин, вошедший в комнату с несколькими фотографиями в руке. «Какое сообщение?» «Тулин, введи его в курс дела. У меня времени нет». Нюландер направляется к двери, но Хесс задерживает его, схватив за плечо. «А как же отпечатки пальцев на каштановых человечках? Ты же не можешь утверждать, что дело раскрыто, пока не разберемся с отпечатками».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 На решетке холодильника лежат в разброс четыре кисти женских рук. Я обнаружил а их у Бенедикта Сканса и а з г е р а Нейргора, в бытовом холодильнике в одной из холодильных камер старой скотобойни. Хес с недоуменным видом разглядывает фото с одним и тем же сюжетом и задерживает взгляд на том, где изображена очелененная в районе щиколотки женская ступня в контейнере для хранения овощей. Фото напоминает ему инсталляцию д е м ь е н а Хёрста, английского художника, центральной темой в работах которого является смерть. Хесс ничего не понимает и с трудом подыскивает слова. «Но почему криминалисты не нашли их днём? Там все двери были заперты, никто не мог их потом подложить?» ь х е с отправляйся домой к чертям собачьим!» Подняв глаза, х е с встречает сгорят Нюландера. «Но как же отпечатки? Дочь Хартунгов, если мы сейчас остановим расследование, и если девочка жива?» Нюландер исчезает за дверью, а растерявшийся Хесс остается на месте. Мгновение спустя он оглядывается на Тулин, ища у нее поддержки, но та смотрит на него с состраданием. В ее посерьезневших глазах читается сочувствие. «И не из-за Кристины Хартунг».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 Хес пятится к двери, пошатываясь, бредет по коридору и слышит, как Тулин зовет его. Он пересекает заливаемый дождем дворик с колоннами и, не оборачиваясь, чувствует, что она глядит ему вслед из окна. Хес ускоряет шаг, а последние метры перед выходом преодолевает бегом.